Глава 33. Голос сердца. Была суббота, 4 июня. После обеда Мухитин прилег, положил голову на мягкую подушку. Но сон не шел. Все утро он работал в бюро и теперь хотел немного вздремнуть, чтобы сбросить усталость, и потом со свежими силами приступить к чтению Истории Тура Нура. Но уснуть никак не удавалось. Он лежал, потел и слушал, как стучит в прижатом к подушке ухе кровь. Сердце билось медленно и тяжело. Десять дней назад Махирал Тайлы посоветовал прислушаться к голосу сердца. Мухитин и прислушивался. Кроме того, читал некоторые газеты и журналы и старался ощутить воодушевление, которое могло бы залить благотворным дождем огонь разума. А он решил стать националистом, словно юноша, решающий стать врачом, или ребенок, заявляющий, что будет пожарным. Однако понимал, что кое-чем, а именно сознанием того, что решение это весьма странное, от них отличается. Перевернувшись на другой бок и снова положив голову на раскишую от пота подушку, Мухитин спросил себя: Что я делаю, правильно ли это? Я ощутил внезапный страх, потом укорил себя за трусость и решил, что страх, спутник слабых и безвольных людей, смог прокрасться в его душу только потому, что он, Мухитин, сейчас такой сонный. Впрочем, уснуть все равно не получится. Мухитин встал с кровати, сходил в ванную, умылся, надел очки и сел за стол, пытаясь понять, почему не удалось уснуть. Он испугался своих мыслей и не смог уснуть, потому что в его душе бушевала буря. И именно из-за этой бури он начал задаваться таким непривычным вопросом, правильно ли он поступает подобные вопросы возникали у Муфетина крайне редко, поскольку он не прислушивался к голосу сердца. Он всегда полагался на разум и трезвый анализ действительности. Глядя на раскиданные по столу газеты, журналы и книги, он бормотал себе под нос. «Теперь я вручил себя велением сердца. Это так необычно, но я привыкну». За столом не сиделось. Он встал и начал расхаживать по комнате. Ему было не по себе. Будто с ним произошло что-то из ряда вон выходящее, но случающееся с людьми. Словно он заболел раком или убил кого-нибудь. И теперь с мыслью об этом необходимо сжиться. Причина беспокойства ясна. Он не привык прислушиваться к голосу сердца. Непонятно другое. Что теперь делать? «Нужно полностью, бесповоротно измениться», — сказал себе Мухитин и стал вспоминать, каким он был раньше. Как сидел вот за этим столом, пытался писать стихи, размышлял, потом тоска гнала его на улицу на поиски развлечений. Он вдруг почувствовал что-то вроде симпатии к тому старому несчастному Мухитину, презиравшему все и вся. Тогда моему разуму все было открыто, и мне оставалось лишь думать. Но я только думал и ничего не делал. А сейчас? Сейчас я становлюсь другим человеком. Мухитин вдруг в сомнении остановился. Точно ли он превращается в другого человека? Или это не более чем авантюра? Авантюра. Слово звучало заманчиво. Ничего подобного не было в его прежней, лесневелой жизни, проходившей в Бюродо в Мейхане с перерывами на сон. Через три дня после знакомства с Махиром Алтайлы Мухитин пошел в редакцию журнала «Отекен» и снова встретился с ним. Махир Алтайлы встретил гостя радостно и познакомил его с некоторыми людьми, смотревшими на учителя литературы, с почтением, а то и с восхищением. Потом стали говорить о хатайском вопросе. Мухитин пришел в редакцию не потому, что уже тогда решил стать националистом, а просто из любопытства. К тому же он надеялся, что этот визит поможет избавиться от мучивших его в те дни сомнений. Едва познакомившись с людьми из журнала, он понял, что с ними надо вести себя очень осторожно и тщательно выбирать слова. Эти люди пришли сюда участвовать в особого рода игре, изучать людей и ловить их души. Были ли они сами игроками или только пешками в этой игре? Так или иначе, они горели энтузиазмом. Говорили как будто о хатайском вопросе, но Мухитин чувствовал, что на самом деле речь идет о приготовлениях к какой-то другой, более серьезной борьбе. Когда на ум пришло слово «борьба», он улыбнулся. «Узнаю старину Мухитина. Сразу начал строить теории. Потом на глаза попалась стопка журналов. Ему стало стыдно за свои мысли. В голове звучал голос Махира Алтайлы. Хатаи притесняют наших соплеменников, а вы сидите и думаете непонятно о чем». Я был дурным человеком. Мне нужно покончить с себелюбием и разбудить свое сердце, подумал Мухитин, и сел за стол. Нужно разбудить сердце. Тогда коварный и гнусный огонек разума будет потуплен, Мухитин растворится в обществе, потеряет свое я и очистится от скверны. Он и раньше порой признавался себе, что ведет греховную жизнь. Но это случалось крайне редко. Чаще он думал о прошлом с презрением и ненавистью. Теперь же эти чувства нужно было направить на конкретные мишени. Французы, убивающие наших соплеменников в Хатай, арабы, ударившие нас ножом в спину. Но нет, нет, самые отвратительные — евреи и масоны — В инженерном училище был один студент еврей. На первый взгляд его можно было принять за хорошего человека. Подсказывал на экзаменах. Давал лентяям переписать домашнее задание. Но теперь Мухитин понимал, что тот все это делал из лицемерия. Потом масоны. Все масонские ложи закрыты, а их имущество передано народным домам. Ведь это еще не значит, что они не ведут свою деятельность тайно. При мысли о масонах Махетину всегда представлялся осман, брат Рифика. Вот кто наверняка масон. Все признаки на лицо. влюбленный тип. Ловкий торговец, манеры изящные. Руки чистые и ухоженные. Все слова будто с мылом вымыты. Потом есть еще албанцы и черкесы. Эти, сказал Махирал Тайлы, опасны, потому что пробрались в правительство. Еще курды. Ну и, конечно, коммунисты. Махитин вдруг изо всех сил зевнул. Потом зевнул еще раз, потянулся и пробормотал. Кажется, я схожу с ума. Что со мной происходит? Кем я становлюсь? Националистом. Пока еще не совсем националист. Но к тому идет. Почему я стал таким? ему вспомнился тот вечер когда он впервые встретился с махиром алтайлы после того как учитель литературы покинул мейхане мухитин выпил еще рюм караки а потом вместо того чтобы идти в дом свиданий отправился домой в этом то все и дело если бы я пошел в бордель слова махира алтайлы потеряли бы свою магию Я ощул бы их незаслуживающими внимания. Я не пошел бы в редакцию и остался бы таким, каким был. Почему же я не пошел в бордель? Потому что много выпил. Такой вывод удивил и смутил Мафеттина, и он тут же признал его нелогичным. Главное одно, теперь я уже не могу жить по-старому, подумал он. Ему вспомнился Рифик прошлой осенью сказавший то же самое. Чем он сейчас занимается? Писал, что обдумывает программу развития деревни. А мне-то что? Вот если бы он заинтересовался национализмом. Ну, куда там? Он и на турка-то не похож. Тоже хлыщ. А его братец точно масон. Внезапно его испугал такой оборот мысли, он вздрогнул и поднял голову. Из-за стекла книжного шкафа на него глядел Айдар Бей. Встретив этот взгляд, Мухитин понял, что и отношение к отцу у него изменилось. Теперь отец был в его глазах не жалким, ничего не понимающим человечком, прожившим жизнь впустую, а героем и убежденным борцом за родину. Но только плохо, что он не участвовал в войне за независимость. В самом ли деле Мухитин так думал, или же только хотел думать, было непонятно. А, все одно, рано или поздно привыкну, сказал он себе и снова почувствовал возбуждение. Да, он должен привыкнуть, он будет слушать голос сердца, он растворится в обществе сотрет как тряпкой плесневелое сознание и заменит его воодушевлением и энтузиазмом. Разволновавшись, Мухетин вскочил со стула и снова начал ходить по комнате. Расхаживая по комнате, раздумывал, какой будет его жизнь, когда он станет настоящим националистом. Я больше не буду несчастным. Не буду забивать голову всякой ерундой, вроде самоубийства в 30 лет. Моя жизнь будет упорядочена и исполнена веры. В избранный путь. Меня будут уважать!» «Меня будут уважать!» — сказал он вдруг во весь голос. Ему снова вспомнилась редакция журнала «Отюкен». Там было несколько юношей, смотревших на Махира Алтайлы с восхищением. Был там и один ровесник Мухитина поглядывавший на гостя с сомнением и даже, кажется, немного презрительно, словно хотел спросить, «Почему ты так долго не был националистом?» зачем мешкал мухитином вспомнились курсанты с которыми он встречался в бишеккташе им он еще ничего не говорил о своих новых убеждениях нужно получше подготовиться и быть поосторожнее когда в редакции обсуждали хатайский вопрос махирал тайлы и один из юношей выступали против попыток мирного решения вопроса другие двое говорили что если эти попытки приведут к нужному результату выступать против было бы неправильно а что я думаю по этому поводу тогда в редакции он помалкивал а если спрашивали его мнение он делался общими фразами теперь же я думаю что Махирал тайл прав или по крайней мере что его идеи вызывают больше восхищения и энтузиазма среди молодежи а это возможно даже важнее чем правота На глаза попалась газета с аршинным заголовком. В Хатае объявлено военное положение. Накануне министр иностранных дел выступал в связи с этим в Меджлисе. Мухитин попытался обдумать происходящие события, но получилось только их перечислить. Хатай стал независимым государством. Состоялись выборы, когда составлялись списки избирателей. Происходили столкновения между членами различных национальных общин. Ему стало стыдно, что он знает так мало. Мухеттин снова сел за стол. На столе лежали «История турок», Разынура, книги «Зи Кальпа, газеты за последние месяцы, журналы. Старый журнал он читал для того, чтобы получше вникнуть в суть споров, которые националисты вели между собой со своими противниками. С большим вниманием читал и книги по турецкой истории. Сейчас, перелистывая историю турок, Мухетин думал, что сочинение это поверхностно и примитивно. Может быть, когда-нибудь он сам напишет гораздо более достойную книгу по истории. Он давно уже решил, что умнее всех пишущих в журналах. Но ведь, с другой стороны, он решил и избавиться от себелюбия, Нужно было стыдиться всего, что идет от разума. Ему вспомнилось, как он сказал Махиру Алтайвы в Механе, что не считает националистические идеи правильными. Стыдно. Разозлившись на себя, Мухитин вскочил на ноги. Но я сказал ему и о том, что моя старая жизнь мне не нравится. В памяти снова стали возникать образы из этой старой жизни. Помолвка Омера, пьяные дни... Механев Беюглу дом рефиика, в котором Мухитин всегда чувствовал себя одиноким и озлобленным. От всего этого нужно отречься, строго сказал он себе и вернулся за стол. Нужно заглушить болтливый разум, прислушаться к голосу и велением сердца. И Мухитин принялся внимательно читать книгу Рызынура.